Ещё раз настоятельно прошу вас хорошенько подумать и спокойной ночи, с небольшим нажимом произнёс его провожатый, после чего дверь камеры с лёгким шелестом закрылась, намертво отрезав скипа от внешнего мира. Но они так считали. Русский игрок постоял пару минут, задумчиво пялись на захлопнувшуюся дверь, Затем криво ухмыльнулся и покачав головой, развернулся в сторону своего места заключения или номера. Как воспринимать? Номер или место оказались вполне роскошными. Три комнаты: большая гостиная площадью метров 40 квадратных и видневшаяся через открытые двери в дальней стене гостиной спальня с большой двуспальной кроватью, а также кабинет со стоящим на массивном деревянном столе широкоугольным монитором. Добротная, местами даже шикарная мебель. Ковер на полу, мини-кухня с огромным холодильником сайд-бай-сайд, музыкальный комплекс с шильдиком «Бэнд энд Олфсон». Скип сделал пару шагов вперед, выйдя из ниши, в которой располагалась входная дверь, и окинул апартаменты взглядом. Ещё две двери располагались напротив тех, что вели в спальню и кабинет, но были закрыты. Так вон, за той, похоже, ванная. Он шагнул к первой из закрытых дверей и толкнул её. Точно, ванная, но без ванной, уж простите за тавтологию. Только душ с дурацким рожком, торчащим из стены. Зато кроме унитаза и раковины, встроенной в массивный комод, С большим зеркалом и шкафчиками в этом санузле были ещё и биде с писсуаром. А что за второй дверкой? Он сделал несколько шагов в противоположную сторону. Ого! А тут дверка-то, как бы не потолще входной. Забронированная дверью оказалась оружейная. Ну или сейфовая. То есть раньше здесь, скорее всего, было особо укреплённое убежище. Для того ВИПа, который должен был занять эти апартаменты. Но не для скипа же всю эту роскошь оборудовали в конце-то концов. Вон, полировка на мебели уже того потускнела. То есть стоит она здесь довольно долго. Да и сама мебель. Нет, она шикарная, но, как бы это сказать, не совсем в современном стиле. В последние годы модные простые формы. А вот эта вот... Вычурность, ну так говорило Марана. Самому-то Скипу на мебель было как-то наплевать, а вот его женщина, помолодев, принялась яро разбираться со всякими модными тенденциями и текущими трендами. А ещё она активно временами даже истово осваивала молодёжный сленг. Судя по всему, ей хотелось не только выглядеть, но и быть молодой. Но он по этому поводу Совершенно не парился. Хочет, так и ладно. Финансы есть и много. Уж на тряпки и мебель точно хватит. Да и всё это не надолго. То есть и финансы, и тренды. Уровень Врат скакнёт ещё пару тройка раз, и все эти франки, фунты стерлингов и тугрики, как любил завернуть капитан, окончательно превратятся в ничто. как и всякие престижные особняки с жилыми комплексами премиум-класса. А самым модным и престижным станет место, где можно выспаться, не опасаясь внезапной атаки тварей, ну и, если уж совсем шикарно, помыться горячей водой. Скип шагнул внутрь и осмотрелся. «Ну точно, вон и следы от ножек кровати на полу остались, скорее всего». Сейчас-то здесь было установлено несколько узких стеллажей и пара массивных вешал, типа под оружие и снарягу, либо доспехи. Сам он сейчас был одет стандартный, боярин, но эти, эм, гостеприимные хозяева, да, вполне могли предположить, что у него есть и доспехи. Просто он хранит их в инвентаре. Вот и предоставили ему возможность ненадолго прожить, опорожнить инвентарь, но чтобы отдохнуть как следует. А то вдруг он слегка перегружен. Оружие там, доспехи, боезапас, снаряжение. По первому и второму инвентарь компенсирует не полный вес, а только часть. Металлы ведь имеют плотность в разы выше единицы. Та же сталь аж почти в восемь раз, а, скажем, золото вообще в шестнадцать. «Инвентарь же компенсирует вес по отношению к объему только где-то в полтора раза». Скип усмехнулся и покачал головой. «Интриганы, блин! Манипуляторы! Ишь, как им хочется посмотреть на снарягу и вооружение самого сильного игрока Земли! А вот хрен им на воротник!» Он еще раз окинул взглядом бывшее убежище, вернулся в гостиную, аккуратно прикрыв дверь. С подобными личными бункерами Он уже сталкивался в прошлой жизни, когда они ещё ходили в рейды на запад Москвы, в так называемую Москва-2. То есть на самом деле этот подземный город назывался как-то по-другому. Скип встречал несколько названий: от Метро-2 до Раменки-43. Но у них по большей части было принято именно Москва-2. В этом огромном убежище были оборудованы большие склады с пайками, обундированием, средствами гигиены и медикаментами, так что поживиться там было чем. К тому же, твари не особенно любили лазать под землю, забираясь в коммуникации, метро и тоннели, только если чую или там добычу. Так что низкоуровневые игроки месяцами паслись в этих местах, зарабатывая себе на пропитание и потихоньку качаясь. Так вот, там тоже некоторые апартаменты были оборудованы дополнительными индивидуальными защищёнными убежищами. Несмотря на то, что само убежище в целом также было неплохо защищено, не хуже, чем это, ну или чуть похуже. Здесь-то они находятся внутри настоящей горы, кажется, она называется Шаем, по имени индийского племени, которое жило где-то в этих местах, пока досюда не добрались. настоящие американцы. Но ведь после того, как и это убежище, и Москва-2 были построены, обе противоборствующие стороны разработали проникающие боеголовки разных типов. То есть наличие толстого слоя железобетона или многометровой скалы перестало гарантировать полную защиту. Поэтому для некоторых обитателей были построены и такие вот дополнительные индивидуальные бомбоубежища, представлявшая из себя герметичную комнату из толстой броневой стали, помещённую в железобетонную оболочку и оборудованную спальными местами, аппаратурой для дыхания и запасом пищи. По рассказам капитана, такая комната была способна сохранить жизнь человека, даже если основное убежище будет полностью уничтожено, а окружающие горные породы превратятся в кипящую лаву. Так что он нечто подобное уже видел. Правда, эти убежища в Москве-2, к тому моменту, как он их увидел, были уже разорены тварями. Похоже, в тот раз кому-то из причастных удалось-таки в них укрыться, но увы, они оказались не очень осторожными, вследствие чего твари сумели проникнуть внутрь и порезвиться там по полной. Кип вздохнул, принялся неторопливо раздеваться, отправляя одежду и снаряжение в инвентарь. Раз уж он попал в подобное место, следовало получить от него максимум удовольствия. Ну, если он, конечно, не собирался немедленно его покинуть, а Скип пока не собирался. Во-первых, он подустал, длинный перелёт, потом не менее долгие переговоры, которые и закончились тем, что его проводили в это место. Да и куда торопиться? Он в Северной Америке. А здесь полно жирных тварей, часть из которых осталась ещё с первых прорывов, и за прошедшее время успела ой как неплохо раскачаться. Так что здесь можно очень нехило поохотиться и закупиться. Причём самый цимес в том, что он сделает это никак не отнимая опыт у своих русских, как это было бы в Москве. Она что потратиться у него было? Они с Евгением Юрьевичем уже давно собирались провести эксперимент: поднять одно из атакующих заклинаний до верхнего предела, то есть до десятки, и посмотреть, эволюционирует ли оно, если да, то во что, а может и что из пассивных, и уже потом прорвать новый предел и обнулить цены в магазине, потому что вряд ли кто ещё на земле успел накопить характеристик на прорыв четвёртого предела. Всё-таки 150 очков даже в одной характеристике это очень много. Он в своей прошлой жизни за 20 с лишним лет войны с тварями даже до третьего не поднялся. А здесь, с момента открытия Врат, прошло только полгода с небольшим. А с другой стороны, в эти первые полгода земляне имели чит, заключающийся в том, что им в это время были доступны для покупки в системном магазине очки характеристик. так что шанс на то, что кто-то его обошел, был, но не очень большой. Вполне можно было чуть подождать и поэкспериментировать. Как следует, поплескавшись в душе, Скип натянул лохматый халат, лежащий на полке рядом с полотенцами, и, шлепая по полу босыми ногами, подошел к бару, после чего уставился на батарею бутылок со стеклянной дверкой. Бар был заполнен виски. Может, не полностью... но в большинстве своем. Ну, судя по цвету содержимого. Может быть, был еще и коньяк, он ведь тоже коричневый. Но Скипу было плевать. Он, если честно, и выпить-то не особенно хотел. Просто надо было слегка приглушить нервяк от всего происходящего, который начался сразу после того, как ему сообщили, что его очень хотят видеть в бывшем мировом гегемоне. Ну, прям кушать не могут. Причем тут кушать он не понял. но это, похоже, был какой-то юмор в стиле капитана. И Скип отнесся к нему вполне индифферентно, в отличие от самой идеи слетать в Северную Америку. Ему сюда ну вот совсем не хотелось, но лететь пришлось. Сам его лично об этом попросил. Понимаешь, Скип, сейчас мы готовим большое соглашение, которое должно привести к тому, что человечество объединится для противостояния тварям. То есть сможет сосредоточить для решения этой задачи все имеющиеся у него ресурсы. Но старые амбиции пока тоже никуда не делись, поэтому приходится лавировать, в чём-то уступать, делать символические жесты, потому что иначе всё настолько затянется, что в объединении уже не будет смысла. Нас просто к тому моменту перещёлкнуют по одиночке. Так что я тебя прошу, пойди навстречу. Слетай, пообщайся. Расскажи всё, что знаешь, проконсультируй, помоги, чем сможешь. Всё-всё-всё рассказать. Хмуро поинтересовался Скип. Да всё, пожал плечами президент. Речь ведь идёт о выживании человечества как разумного вида в целом, а не о наших играх в песочнице с нулевой суммой. Это пока мы пребывали в глупой уверенности, что единственные во вселенной можно было в это поиграть. А сейчас к тому же, он усмехнулся. Почти все возможные сливки мы уже сняли. И не столько потому, что действительно скрывали что-то действительно важное, сколько из-за того, что получив от тебя информацию, поверили ей почти сразу и тут же начали действовать, опередив остальные страны с наиболее эффективной реакции на срок от полутора до 4 месяцев. Но я имею в виду те, которые сумели хоть как-то взять ситуацию под контроль и более-менее подготовиться к скачку уровня Врат. Поэтому скрывать что-то нет никакой необходимости. Так что рассказывай всё, о чём спросят. Президент замолчал, но Скип понял и то, чего он не произнес, а именно, что не вся информация, которую сообщил Скип, полностью подтвердилась. Так что Чем бы ты, парень, ни поделился, совершенно не факт, что в текущей ситуации это окажется правдой. Зато с нас взятки, так сказать, будут гладкие. Вот вам путешественник из будущего, все вопросы к нему. Как бы там ни было, он решил не отказываться. Увы, в таком деле, как выживание человечества, у любого причастного свой крест, и тот, что достался ему, ещё не самый тяжкий. Хотя настроение ему это путешествие за океан совершенно не прибавило. Отныло чуйка, ныло как заболевший зуб, что ждёт его по ту сторону Атлантики какая-то бадяга. Из-за этого он так толком и не смог поспать в самолёте. А переговоры только усугубили дело. Нет ну какие сволочи. 4 часа убили на то, чтобы уломать его переехать в США. На хрена Всё, нет больше никаких США, России или там Индии, Зимбабве. Есть земля и люди. И есть страшанс шраш и твари. И других вариантов больше не будет. Но эти, ну, с которыми он сегодня общался, его совершенно не слышали. Пели свою песню, будто глухари. Поймите, мистер Скип. Для нашей планеты будет лучше, если Америка сохранит своё лидерство и в этих условиях. Лидерство США традиционно для последних 100 лет нашей цивилизации, и именно Америка привела её к небывалому рассвету технологий и инвестиций. Да, я помню, что первым европейцем, покорившим земную орбиту, был господин Гагарин, но первым американцем Алан Шепард И оба этих полёта отделяют друг от друга меньше месяца. А вот до Луны никто из русских так и не добрался. Американцы же там побывало целых 12 человек. Поймите, если вы окажете нам поддержку, переехав в США, у человечества появится реальный шанс на победу над тварями в любом же другом случае. Мы готовы удовлетворить любые ваши требования и пожелания. Нет, абсолютно любые То есть не только в тех пределах, которые принято именовать разумными. Миллиард долларов это цифра, с которой мы готовы только начать обсуждение, отнюдь не окончательная. Если вы чувствуете ответственность за будущее человечества, вы просто обязаны принять наше предложение. Короче, этот разговор вымотал его до нелзе. Так что он под конец даже психанул и сообщил что вот прямо сейчас разворачивается и летит обратно. И только после этого заявления собеседники сбавили тон, сообщив, что на самом деле этот разговор их личная инициатива и к официальному запросу правительства и президента он не имеет никакого отношения. Несмотря на то, что те, кто с ним общался, явно были достаточно высокопоставленными, потому что двое из них Эмиле по четыре звезды на генеральских погонах, а ещё двое представились как помощник президента США по национальной безопасности и заместитель государственного секретаря. Консультации же, для которых его пригласили официально, начнутся только завтра. Пока же Скипу предлагается отдохнуть после перелёта, ну и ещё раз подумать над их предложениями. Русский игрок зло оскалился, И протянув руку, выудил из бара одну из бутылок. Стрехнуло её, глянул на просвет, после чего одним движением свернул пробку и поднёс к носу. И тут же вздрогнул и повёл плечами. Ну и сивуха. Как вообще это может кому-то нравиться? Нет, в прошлой жизни он пил и не такое, но за последнее время успел привыкнуть к куда более приятным напиткам. Однако выбора увы не было. Так что он сделал круговое движение рукой, заставляя жидкость в бутылке закрутиться, и запрокинув голову, в несколько глотков осушил бутылку. После чего занюхал вонь руковом халата и, развернувшись, двинулся в сторону спальни. Когда он на ходу, скинув халат на пол, рухнул на кровать, в голове уже слегка зашумело. Теперь требовалось быстро уснуть. пока разогнанный метаболизм не разложил этиловый спирт на воду и углекислый газ внимательно наблюдавший за ним через скрытые камеры капрал Далайла Корпен, который поручили контролировать этого русского, презрительно скривилась и отвернулась от стены экранов, на которых проецировались изображения всех уголков выделенных этой бинарной, состаропатриархальной шовинистической свинье апартаментов. Но все, как она и ожидала. Примитивный узколобый варвар, склонный к алкоголизму. А чего еще от этого можно было ожидать-то? Бу-у-у! Аж блевать тянет. Как только женщины в этой холодной и вечно покрытой снегом России могут терпеть таких рядом. Впрочем, о чем это она? они же там у них все поголовно забиты и задавлены тёмным средневековым патриархальным укладом. Головы поднять не могут. Следующий день для скипа начался довольно поздно. Он встал, позавтракал яичницей с консервированными бобами и жареной картошкой, которую успели накрыть в гостиной, пока он плескался в душе. Послонялся по апартаментам, подёргал запертую дверь Потом уселся в кабинете и 2 часа гонял сапёра, потому что винда у установленного в кабинете компа была древней, как говно мамонта. А вот выхода ни во внешнюю, ни во внутреннюю сеть не было напрочь. Вернее, не так. Выход куда-то был, но он был запоролен. А пароль ему от чего-то никто сообщить не удосужился. Вот и пришлось убивать время. гоняя встроенную игруху. За ним пришли только около одиннадцати. В ответ на его раздраженное замечание по поводу того, что он сюда не бока отлеживать приехал, и если он здесь никому особенно не нужен, то готов хоть сейчас отправиться домой, вежливо извинились, сообщив, что люди, с которыми ему предстоит общение, вот только-только прилетели. Этим и была вызвана задержка. После чего отвели в довольно большую комнату, даже скорее не слишком большой зал со скромной табличкой Briefing Room на двери, который был заполнен несколькими десятками довольно возбуждённых американцев. Но, ну, наверное, может, кроме граждан США здесь присутствовали и представители ещё каких-то сателлитов, скажем, те же канадцы или англичане, но понять это было сложно. Село потали на английском и общались как старые знакомые. В отличие от прошлого дня, когда его пытались задавить блеском пагон и громкими должностями, на этот раз его, похоже, попытались атаковать массовостью. Скип ожидал, что при общении с ним приоритет, как обычно, будет отдан учёным или аналитикам, в крайнем случае военным планирующим операции против твари. Но минимум половина среди собравшихся оказалась журналистами. Причём, как выяснилось, большая часть из них настоящими звёздами, то есть ведущими собственных шоу. Вследствие чего их основной задачей явно было не только получить максимум информации, сколько показать себя, подать себя, представить себя как яркую и бескомпромиссную личность. поставляющую аудитории эксклюзивный продукт, который просто жизненно необходимо купить. И ради выполнения этой задачи в ход шло всё: выкрики, эпатаж, понебратство, шутки на грани фола. А может, их ещё и правильном образом настроили кто-то. Не будем показывать пальцами. Как бы там ни было, уже через полчаса Скип взмок, разозлился и понял, что проигрывает словесную дуэль, которую ему тут навязали. Он реально выглядел э таким деревенским пеньтюхом, который внезапно выиграл в лотерею и попал в Москву на центральное телевидение. И теперь сидит, мямлит, не зная, что говорить и куда деть руки. Но ну, не совсем так, конечно, но близко, близко. Но сами посудите, что было отвечать на вопрос, заданный одним из злощёнок даже халёных типчиков, который неожиданно заявил. Понимаете? Мне, как финансовому аналитику, наиболее интересно, каким образом в системе можно осуществлять инвестиции на параллельные рынки. Так что спустя ещё 5 минут он не выдержал и потребовал перерыва, после чего растолкав толпу, которая, несмотря на объявленный перерыв, Все равно ринулась к нему, возжажда в продолжении общения, ухватил за плечо вчерашнего провожатого и зло прошипел. «Вы тут совсем охренели, что ли? Какие нахрен инвестиции? Какие к дьяволу параллельные рынки? В кого вы инвестировать собрались? В твари?» Тот окинул его высокомерным взглядом и, скривив губы в полупрезрительные усмешки, менторским тоном заявил. В отличие от вашей страны, во всём цивилизованном мире свободный доступ к информации является краеугольным камнем системы ценностей. Поэтому люди могут задавать любые вопросы, которые их интересуют. Мы не собираемся никого в этом ограничивать. Скип зло сузил глаза, тип спокойно смотрел на него. Но в таком случае на этом я заканчиваю сотрудничество с вами. Вот как, тип усмехнулся. И как вы себе это представляете? насмешливо произнёс он. Русский зло ошчерился и резко развернувшись, двинулся в сторону двери с табличкой. Выйдя в коридор, он бросил взгляд вдоль тоннеля, после чего на мгновение напрягся, задействовав ощущение пространства. И довольно ухмыльнувшись, развернулся налево и двинулся по коридору. Метров через 40 после очередного поворота коридор перегородил шлюз-накопитель, рядом с которым располагался пост. Сидевший в стакане из бронированного стекла дюжий латиноамериканец с нашивками мастер-сержанта на рукаве некоторое время молча смотрел на его приближение, но когда до него осталось пара шагов, Скинул руку и громко пролаял. «Сэр, прошу остановиться!» Дальше расположена зона ограниченного. Он осёкся и замолчал, округлёнными глазами уставившись на синевато-белый луч, вырвавшийся из руки странного мужика в непривычном камуфляже, который медленно полз по толстой стене, выжигая в ней невысокую арку. «В стене!» из армированного железобетона повышенной прочности, между прочим. «Здесь потоньше!» — просветил его непонятный парень, после чего резким движением руки врезал по вырезанному блоку. Удар получился гулким, а блок слегка двинулся внутрь стены, что привело мастер-сержанта в оторопь, потому что толщина получившегося каменного блока выходила под несколько метров. А сколько весят несколько метров скалы? Несколько тонн? Ну уж точно не одна. Это сколько же у него силы? Тридцать? Тридцать пять? То есть он поднялся выше второго предела? Да кто он такой? Парень же лишь недовольно цокнул языком и вновь запустил свой луч. Это было невероятно. Сержант и сам являлся игроком, причем довольно прокачанным. Во всяком случае, первый предел он уже преодолел, так что не узнать заклинание он не мог. Луч одной из базовых заклинаний. Он сам купил такое и уже прокачал до четвёртого левела. Первые два уровня сам и ещё два через магазин. Именно поэтому его и перевели на эту базу. Всю охрану здесь давно уже заменили на достаточно хорошо прокачанных игроков. на его луч четвёртого уровня и близко не стоял с тем, что показывал этот парень. Плюс, он задействовал его сразу после того, как уже один раз прорезал скалу, и при этом мастер-сержант не видел, чтобы он использовал эликсир маны. Не то чтобы процесс использования эликсиров из инвентаря имел какие-то явные внешние признаки, но некие едва заметные признаки опытный глаз мог уловить. А американец считал себя достаточно опытным. Хрязь! От очередного удара вырезанный блок развалился на несколько частей по тем линиям, на которые этот парень его располосовал своим лучом. Незнакомец довольно кивнул и, махнув рукой мастер-сержанту, наклонил голову и нырнул в вырезанный проем. И лишь после этого сержанту внезапно пришло в голову Что этот тип, возможно, какой-то нарушитель? А кто ещё будет вот так нагло резать стенки секретного бункера? Так что его, возможно, стоило А вот что. Задержать настолько прокаченного игрока? Да вы издеваетесь. Между тем Скип, пройдя вырезанным им коротким коридорчиком, вышел в параллельную галерею. Там оказалось раза в 4 шире и выше. Похоже, она была предназначена для проезда транспорта, он огляделся. Никаких указателей. Широкий бетонный коридор, по стене которого тянулся бронированный кабель, перемежаемый защищёнными ударопрочными светильниками в металлической сетке. Больше ничего. И куда идти? Налево или направо? Где тут выход-то? Нет, можно было, конечно, воспользоваться порталом. Он у него так и оставался четвёртого уровня. то есть дальность его действия составляла 35 километров, но открывать его вслепую, то есть без точного представления, куда ты хочешь попасть, рекомендовалось не более чем на треть максимальной дальности. Дальше навык начинал слегка сбоить. Как именно, скип не знал. Может, точка прибытия плавала, а может и безопасность. Ну, кому понравится, что выход откроется, внутри твердого тела, скалы, стены или чего подобного. А может, и еще что-то не менее, а то и более противное. Он же никогда не был порталистом. Так, кое-что, кое от кого слышал. Так что портал оставим на крайний случай. Хрен его знает, какая перед ним толщина скальной породы. Может, километр, а может, и все пятнадцать. И в какой стороне выход тоже непонятно. Вот так портанешься не в ту сторону, И окажется, что сделал это прямо вдоль всего горного хребта. Шайан ведь не какая-нибудь там одинокая горушка, а часть горного массива. И этот горный массив вполне может тянуться не на тридцать пять, а на все триста пятьдесят километров. Наверное. Ладно, его вроде как пока не разыскивают с собаками. Значит, есть время поискать обычный выход. И тут... Будто специально, подгодав под сводами галереи, противно заревели сирены, после чего хриплый, но совершенно не сексуальный женский голос зло прошептал: "Внимание, внутренняя тревога. Врождённое проникновение. Подразделением военной полиции выдвинутся по плану поиска и задержания Hadden enemy. Всем незадействованным на рабочих местах и отдыхающей смене во избежание friendly fire немедленно вернуться в свои жилые отсеки. Скип удивлённо покачал головой. Вот так вот, значит, friendly fire опасаются. То есть огонь будет открываться без предупреждения? «И вот с ними собирались договариваться?» «Ну-ну». Он зло ухмыльнулся и быстро набросил на себя пару щитов, а также маскировку со скрытностью. А потом достал из кармана мобильник и выключил его. Помнится, он читал, что по мобильнику можно отследить. «Значит, тем более не будем торопиться». Посмотрим, чего еще тут есть интересного и чем хозяев можно посильнее расстроить. Интересное обнаружилось где-то через 300 метров, на протяжении которых ему встретилось двое решетчатых ворот, перекрывающих эту галерею. И это интересное тоже было за воротами, но уже сейфовыми, огромными, прям совсем-совсем такими, как в кино. ну, когда в фильме показывают банковские хранилища, из блестящего, даже сверкающего металла и с не менее огромным штурвалом запора. Скип перешел на шаг и, подойдя вплотную, ухватился за колесо. Металл заскрипел. Да, даже с его силой хрен провернешь. Ну да и не надо. Так посмотрим. Толщина брони двери оказалась очень внушительной. Да и металл, похоже, был очень непростой, так что прежде, чем удалось проплавить в двери небольшое отверстие, ему пришлось дважды поднимать ранг луча. Он и так уже был шестого уровня. В прошлой жизни маги раскачивали этот закол до подобного левела где-то к уровню тридцать пятому, а кто и позже, но с металлом этих ворот даже такой луч справлялся не слишком хорошо. Однако после поднятия до восьмого уровня Закл сумел довольно быстро пробиться сквозь толстенный металл. То есть не разрезать дверь пополам, а сделать в ней маленькую дырочку. Но не то чтобы совсем маленькую, где-то с мизинец диаметром. А потом Скип запулил туда на пальмах, не для того, чтобы что-то поджечь, А чтобы вот в цветах пламени от заклинания увидеть хотя бы кусочек того, как там внутри и суметь применить смещение. Потому что внутри было темно. Смещение у него тоже было четвёртого уровня, то есть добивало на 24 м. Вряд ли дверь была толще. Так что смещение точно должно было справиться. Внутри оказалось золото много. 1005 тонн. Ну, на скидку. Скип знал, что кубик золота размером метр на метр на метр весит где-то 16 тонн. Так вот, таких кубиков здесь было не менее 300. В смысле, счётных. Потому что никакими кубиками золота не лежало. Увесистые бруски были сложены на длинных стеллажах высотой метра полтора с четырьмя полками у каждого. Вот на этих полках они и лежали, в четыре слоя, заполняя где-то половину высоты каждой полки. Больше та, наверное, просто не выдерживала. Уж больно золото, тяжёлый металл. Но если грубо посчитать, выходило как раз те самые 300 кубиков или около 5000 тонн. Скип шагнул к стеллажу и ухватил один из брусков. Увесистый. На вскидку где-то 12 кг. плюс-минус. Он бросил взгляд на стелажи. Конечно, как денежный эквивалент золота также доживало последние дни, но полное обнуление стоимости ему не грозило, потому что золото неплохой материал для крафта. Оно может использоваться для изготовления разных артефактов, а для бежи на начальном этапе так и вообще основной. Лучшие появятся минимум через три скачка уровня врат, то есть только через четыре с половиной года. Но и после этого золото не совсем потеряет свою значимость. В первую очередь, как исходник. Потому что оно один из лучших базовых материалов по степени воздействия с манной. Так что если оставить подобный брусок где-нибудь в манонасыщенной среде, то есть, например, где-то неподалеку от врат, Нет, не нынешних, а грейда третьего и выше, то через некоторое время часть золота преобразуется в адамантий. Очень маленькая часть. Наружный слой толщиной где-то в волос. Тот ли это был адамантий, о котором упоминалось в старых греческих и римских мифах, или кто-то его просто так обозвал, а система приняла это название? Он сказать не мог. Но этот металл был одним из самых лучших материалов для высокоуровневого крафта, причём всего и защиты, и оружия, и той же бижи. В прошлом скипа, благодаря этим самым природным свойствам золота по впитыванию маны и самостоятельному преобразованию в адамантий, многие игроки с хорошо прокачанными маскирующими навыками даже устроили себе неплохой заработок. Они тихонько подбирались поближе к вратам и закапывали в укромном месте какую-нибудь золотую хрень. Чистое это золото встречалось не так уж часто, а вот всякие украшения из золотых сплавов 375, 585 и 750 пробы были более доступны. Ну, пока твари не принялись почестью выгребать захваченные ими города. Но к этому моменту удобный бизнес уже и так сошёл на нет. Потому что те твари, которые прибыли с Странс Рашха, именно для того, чтобы выносить города, находили любую закопанную хрень. Не только золотую, а вообще любую. Даже давно потерянные гвозди или ржавую арматуру. Да и твари, которые полезли из врат после пятого повышения их уровня, способны были заметить человека почти под любым скрытым. Однако года полтора, как раз между третьим и четвертым левелом, этот бизнес имел место быть. Не то чтобы он был сильно распространен, на том расстоянии от врат, на котором имело смысл прикапывать золотые вещички, опасность нарваться на сильную тварь была нешуточной. Но в этот период оружие и артефакты с адамантием стали доступны не только для совсем уж high levelов, но и для верхушки среднего уровня. Потому что после третьего повышения уровня врат золоту для преобразования в адамантий достаточно было полежать у этих порталов всего пару недель. Оценился этот материал дорого. Скип и сам пару раз провернул нечто подобное. Несмотря на то, что его маскирующие навыки были не слишком-то и хороши, просто в тот момент другого выхода у него не было. Ему нужно было новое копьё, потому что его старое после очередного повышения уровня враг против тварей уже не плесало, а с очками, которые к тому моменту полностью заменили любые деньги, было очень туго, и набить их также было проблемно ибо нечем, копьё-то ни о чём. Вот и пришлось рискнуть. Причём именно рискнуть, потому что с теми навыками, которые у него были, приближаться к тварям у Врат было очень опасно. Но он рискнул, и получилось. Адаманте тогда получилось добыть немного. Всего с пригоршни всякого золотого лома в виде помятых серёжек, покотцанной печатки с золотого корпуса от часов с браслетом, пригоршни золотых цепочек и всякого такого. Общим весом чуть ли не полкило удалось наадамантить около шести грамм. Но на новое копье этого вполне хватило, а потом он решил заработать еще раз и нарвался. Еле выбрался тогда и больше так не рисковал. А потом врата перескочили на следующий ранг, и этот бизнес умер. Ски покинул взглядом длинные ряды стеллажей, заполнявших это хранилище. Они весь свой Форд Нокс, что ли, сюда перевезли? Вот в такие моменты и жалеешь, что у тебя не игровой инвентарь. Ну, в котором вес полностью компенсируется, а одинаковые предметы стакаются в пачке по сто штук, а лучше по тысяче. Сейчас бы набил золотом ячеек сто сто пятьдесят. И прибыток, и этим придуркам гадость сделал бы. Чем плохо-то? Он немного постоял, сожалея о несбыточном. А затем... Решительным жестом запихнул в инвентарь десяток золотых брусков. Больше брать не стоит. Может пойти перегруз, да и кто его знает, что ещё тут по пути может встретиться. Но десяток он вполне унесёт. Передох маг отошёл к какому-то закутку и, достав из инвентаря фонарь, постарался как можно лучше запомнить окружение. Кто знает, как жизнь повернётся. возможно случится оказаться где-то поблизости сотней фур под рукой где-нибудь не далее 35 км от этого места вот и огорчим хозяев переместившись обратно с помощью смещения скип двинулся по галерее в другую сторону раз этот коридор оканчивался золотохранилищем логично было предположить что где-то там в противоположном конце этого тоннеля Оказывается, ворота, через которые всё это золото и было сюда доставлено. Конечно, впереди явно будет несколько постов охраны, но их в любом случае не избежать. Единственное, пожалуй, стоит воздержаться от убийств, по возможности. Он и так послал американцев на хрен, не зачем ещё больше усложнять ситуацию. На первых из тех, кто его искал, Скип наткнулся уже метров через 100. То есть он не дошёл даже до первой решётки, которые перегораживали этот коридор. Два десятка дюжих бойцов в камуфляже, брониках и касках, сам 16 на перевес, щегляющих на шлёпках с большими буквами МП на рукаве, резко побежали прямо ему навстречу. Ски остановился, пару мгновений полюбовался на сосредоточенные выражения лиц, после чего переместился за спины, несущихся ему навстречу военных полицейских. с тем же смещением и побежал дальше. Возможно, среди них имелись и игроки, но его маскировка и скрыт оказались для них непробиваемы. Чуть дальше у решётчатых ворот, перекрывавших тоннель, маячило ещё трое, но они его также не заметили, хотя вовсю пялились в спину пробежавшим. Минут 20 он передвигался по широкой галерее, никуда не сворачивая, преодолев по пути ещё парочку решётчатых ворот, также охраняемых несколькими охранниками и один постоянный пост типа того, перед которым он прорезал стену. Ну да, с бронированным стаканом, а потом отвернул в небольшой закуток, в котором располагались несколько дверей. Две из них оказались входами в кабельные туннели, а за ещё одной скрывалось что-то вроде кладовки, причём почти пустой. Внутри находился только какой-то стеллаж, сиротливо притулившийся к боковой стене, на котором было свалено какое-то тряпье, и лежала пара разводных ключей. Хорошенько запомнив, как выглядит кладовка и на всякий случай предбанник, скип вернулся в широкий коридор и еще через пять минут и одни решетчатые ворота выбрался в куда более людное место. Огромный ангар, в котором стояла техника. В основном не боевая. То есть обычные грузовики, частью даже не в военной раскраске, парочка грейдеров, бульдозер, колёсный экскаватор и что-то ещё. Но и несколько БТР здесь также было разных видов. Ну и людей здесь толклось под пол сотни, в том числе и пары дюжин с эмблемами МП. Скип незамеченным прошёл через этот огромный гараж. И углубился в тоннель, начинающийся в противоположной стене, который, скорее всего, вёл наружу. Ну так выходило по разметке, нанесённой на пол гаража. В принципе, портануться уже можно было и отсюда. Понятно же, в какой стороне выход. Но он решил не торопиться. Тоннель мог где-то поглубже делать поворот или вообще петлю. Так что лучше выберемся ножками. Да и портал-то будет не под скрытым. Так что его зеркало вполне могли заметить. А нам этого не надо. Нам надо ушёл и исчез. Как непонятно. А непонятное пугает. Так глядишь, если не дай бог столкнёмся в следующий раз, будут себя вести повежливее. Где-то шагов через 200 тоннель преградили очередные ворота. Ски остановился, раздумывая, что делать. Отойти подальше, за изгиб тоннеля и использовать портал, или подождать. Но тут ворота дрогнули и начали открываться. Похоже, снаружи кто-то собирался заехать внутрь горы, так что русский маг отошел к стене, и едва только сбоку появился узкий проем, позволявший разглядеть хоть что-то, применил все то же старое доброе смещение — Мгновенно переместившись в тот кусок тоннеля, который вёл непосредственно наружу, так что уже через 10 минут он выбежал из-под свода тоннеля и отойдя на обочину, остановился, чтобы оглядеться. Впереди виднелись лёгкий забор из сетки павильонка ПЭ, а справа и чуть дальше ещё какое-то здание побольше размерами. Но ну, а сразу за ним располагалась большая парковка со многими десятками машин. за который начинался серпантин. Всё, он выбрался.